Водица, переливаясь в солнышке По полю стелется Идет девица с мельницы Скоро уж день родится в горнице Котовку положив на стол вздыхает носиком Высеком по мы И по канавкам с камешка на камешек Тропинка к дому далечит И травушка уже покошена Устали от колючек ноженьки Тревожит болюшка Такая уж судьбинушка ее Крестьянская долишка Крепостной росу смахнув в холодную Полуголодной Идет в избу на полусогнутых На карамысле два бездонных Окна в землю убежит Обираются, околятся, уж рассыпаются Сердечко разрывается, и воя давеча болела на плугом постарело тело Еще в годы молоды душою были И лучины матери из лесу приносили болюшком Такая уж судьбинушка, и вот такая долюшка Сударыня накрашена, пропарена, увешана золотыми серьгами и жемчугом завалена Гребень баринам подаренный, вплетён волосы Под корсетом талия и бюст пышной особи благовония цветочный россыпи, душистый сыпи Взгляд высокомерный, как сахара на солюшку Такая уж судьбинушка, её такая долюшка Царь-барин, уравновешенный, вином разбавлен Ищет взглядом непокорных граждан, около завален Блестит с заморских мастеров жилеточка В цветных штанишках клеточка, в клеточках, в сапожах блестящих Идет по-настоящему, как змей по листикам Шипящий в развалочку, быстрей присесть на лавочку Животик подпереть коленочки дать свою мысль волюшку Такая уж судьбинушка его, барская долюшка Танечка Расстегнуты, открыты нараспашку Ветерок в кармашке, на груди монет Висит растяжка, танец босиком Под колокольчики, разрез доляшки Ей не страшен голод, дни холодный Ей страшен каждый, способный отобрать У табора свободу гордую Теплоту гостра, протоки ледяные Горные, видеть ночью звезды А утром как встает солнышко Такая уж судьбинушка, такая долюшка Я Зыгам гордый, добрый и всегда свободный, в рубахе шёлковой, коней седлает где угодно, вообще не вольный. В ответах очень скромный, если он влюбляется, готов перевернуть горы. Немного барин он, крестьянского немножко. Жизнь его простая, но красивая дорожка. Такая уж его судьбинушка, такая прямо долюшка.